Глава 14. Лес встретил как родную. Зелёные ветви расступились, позволяя мне на метле безопасно с неё бы спуститься. Зверьё мелкое, по норам забившееся из -за обилия магов, с любопытством выглядывать начало. Вдали речка журчала, в волосах ветер шалил, а в трёх шагах передо мной, откуда не возьмись, дерево появилось. Дух лесной не стал времени на пустые разговоры тратить и сразу сказал: Маг в ловушку попал. И не нужно мне было иных слов. Поклонилась быстро, на метлу запрыгнула и рванула в направлении, которое точно знала, всей душой ощущала, каждой клеточкой своего тела определяла. И пронеслась я через березовую рощу, через мелкий ручеек, через старый ельник, через озеро зеркально гладкое и приземлилась прямо перед группой магов, как раз планирующей в дремучий лес вступить. Веля! Удивился маг, эту группу и возглавляющий. «Ты что здесь делаешь, ведьма безголовая?» «Нет, я бы, быть может, и оскорбилась, но да не до этого было». И сжав одной ладонью метлу, я обе руки перед собой вытянула, чувствуя, как сила лесная невидимыми живыми низями облетает и медленно их в стороны развела, окидывая взором то, о чем еще вчера и подумать не могла. Лес меня за свою принял. «Плохо. Это так плохо!» В целом, конкретно для черной ведьмы, это крайне плохо, но если брать конкретно данную ситуацию, то я для магов была единственной надеждой. Льюис Эрвейнт назвала имя, которое определенно точно впервые в жизни в моей голове появилось. Но появилось, как и образ, невысокий, худощавый юноша со светлыми кудрями, явно адепт местной академии. Он был красивым, до того, как в этот лес вошел и в ловушку демоническую угодил. Сейчас же нити, нити, нити. Столько много магических нитей, что они натурально создавали кокон вокруг бедного лежащего на дне ямы парня, не позволяя ему ни то, что колдовать, говорить, и ни одного демона вокруг. Но я точно знала, где находится каждый из них. И мне бы тропу волшебную создать, коротким путём мага в парню вывести. Но силу лесную использовать, значит, хранительницу лесной себя назвать, ведьмой. Эту территорию оберегающей. А мне нельзя. Мне совсем нельзя. Я черная. С рождения черная. И в едином списке живущих ныне ведьм, я именно как черная занесена. Но ладно на список этот. Не в нем дело. А в том, что меня и обучали как черная. И источник, под сердцем теплеющий. У меня тоже напрочь черный. Не могу я лесной стать. Это то же самое, что из некроманта травника сделать. В теории возможно но крайне глупо, неправильно и болезненно. Так что другой дорогой я пошла. «Пятьсот шагов строго в том направлении», произнесла, рукой на заросли указывая. «Используйте заклинание проявления истинности. Маг в яме». Тишина. Никто не пошевелился. Ведьма мгновенно начала в ярость приходить. Уже хотела обернуться и кого-нибудь с метлой побить. Но тут папа тихо велел. «Аор, Глент, Эах». И трое от отряда мгновенно отделились и в зарослях затерялись. А папа, не дожидаясь, пока производимый его людьми шум стихнет, ко мне подступил и совсем тихо, напряженно выпросил. «Ты что творишь, Виля?» Ответила честно. «Ох, если бы я знал!» И первая шагнула на один из семи путей, что должен был к демонам вывезти. Да как шагнула, так и замерла, всем телом, всей душой чувствуя. Что-то здесь не так. «Не то я делаю, не туда иду, не здесь мне быть нужно». И не одна я это поняла. «Демоны уходят!» С журчанием ручья молодого сообщила Арх. «Все?» — не поверила я. «Куда? Почему?» «Весь день в засаде сидели, а теперь уходят?» «Веля, что происходит?» «Папа у меня всегда догадливым был». «Трое ушли», — доложил ветер и кривым вихрем в небо поднимаясь. «Пятеро на вас идут», — сообщил дух помщу, что слеживая подвластной ему территории. Что печально, я обезнево о приближении врагов знала, чувствовала. Чувствовала пять горячих, практически обжигающих точек, стремительно надвигающихся на нас с разных сторон. И демоны, конечно, сила, с которой по сей день все считается, но их всего пятеро, а лес магами кишит. Так что я не переживал об этом. Только сказала: "Щи ты". Через секунду кто-то из мужчин крикнул: "Нападение!" Ищи ты действительно поставили целых 5 штук и всё на меня. Сами самоуверенные маги ринулись в бой, отражать нападение сразу с пяти сторон, а я я на них не реагировала. В них у меня сомнений не было. А вот те трое демонов, они не просто так сбежали, совсем не просто так. Куда? К несчастью, я догадывалась, поэтому и позвала встревоженно, голову к небу задрав. Ветер, новый друг коснулся моих щёк теплом и замер словно вопросы ожидал вот только я уже заранее знала что ему известен вопрос который с языка моего рвётся и даже ответ на него но всё равно спросила не могла не спросить куда они пошли ветер и тут вдруг дыхание так неожиданно перехватило горло сдавил рвущейся из груди совершенно безочётный крик не знаю пришелся ль ветер тревожным он тоже чувствовал это ощущал каким сухим стал воздух как стихли в ужасе птицы Извергли животное, как насторожилось, готовясь к удару в земля. Папа, только и успела крикнуть я, оборачиваясь. Удар. Удар был такой силы, словно кто-то поднял в небо огромную гору и со всей силой обрушил её на землю. Вздыбилась, вспенилась, пошла глубокими безобразными трещинами земля. Задрожал, затрясся, заребил воздух. Взвыла охранная магическая система города. Крики, грохот. Скрежет рушащихся домов, звон выбитых окон, донесшийся даже до нас. Веля! Папа налетел, словно лавина, молниеносно осмотрел, крепко держа за плечо, и оттолкнул в сторону, убирая меня с траектории подлого удара одного из демонов, и тем самым подставляя себя. Щит. Удар огненной плетью. Снова щит. Отбивая демоническую атаку. Пульсар. Заклинание. Папа действовал быстро, без сомнений, без сожалений. Удар, удар. И вот уже поверженный демон падает в одну из глубоких трещин, обезпраживающих землю. Елена. Мой любимый папочка, мгновенно оказался рядом. Присел перед неустоявшими на ногах дочерью, осторожно подцепил пальцами мой подбородок, голову приподнял. В глаза встревоженно вгляделся и начал что-то сосредоточенно говорить, но я не слышала, ни слова не слышала и видела его с трудом. Меня уносило прочь, дальше и дальше, туда, где прямо сейчас требовалось моё присутствие. Эарх не справлялся. Он дух. Он защищает и оберегает. Он выполняет свой прямой долг, отдавая всего себя целиком, потому что лес не выдерживал. Лес не был готов к такому сильному удару. А эарх просто не мог иначе. Вот и выкладывался полностью, до последней капли, превращаясь из древа в полупрозрачный, тающий, как снег на солнце, призрак. Он знал то о чем с ужасом догадывался я. «Веля!» Папа грубо встряхнул, больно держа за плечи. «И еще раз, и еще!» Пока я не начала моргать, с трудом сфокусировав на нем взгляд. «Будет еще один удар!» Прошептала, онемевшими от страха губами, в ужасе глядя на родителя. «Эрх, не выдержит!» В следующее мгновение лучший боевой маг современности мрачно и уверенно поднялся на ноги. Бросил мне непримиримое сидеть и рывком взлетел в небо, даже не отталкиваясь от земли. Очень быстро он скрылся среди ветвей, а сидящее под деревом меня начало просто откровенно трясти. Я чувствовала, всё чувствовала, как гудит от высвобождаемой энергии воздух, как накаляется небо от той магии, что использовали демоны, как стонет, готовясь к куда более сильному удару природа, и как где-то там, совсем далеко отсюда, с рёвом ярости вырывается из-под обломков жуткое существо и вдруг все замерло. Застыло за секунду до того, как все мы должны были попросту умереть. Словно кто-то взял и попросту заморозил этот кусочек мира. И так тихо было, ни звука, что в какой-то момент я подумал, может, мы и правда все умерли. И тут, высоко в небе, но так, чтобы было слышно всем, раскатом грома прозвучал полный, едва сдерживаемый ярости голос. «Я не стану повторять дважды! Вон из города!» И демоны подчинились. Не могли не подчиниться тому, кто перехватил управление их заклинанием, кто попросту остановил смертельный магический удар. Так легко, так невозмутимо, так нагло. И вспышки порталов унесли их всех. Все, кто продолжал оставаться на земле, и те, кто находился в небе. И устроила так на город. Вспышка, вспышка, вспышка. И тишина, звенящая, закладывающая уши своим шумом тишина над всей Влекой. «А я тебе говорил, чтобы ты от этого демона держалась подальше!» Возмущенно шипел Эарх. Прошедший час благоприятно на него повлиял. Прошедший час и та уйма энергия, Которая я в него, стонущего и практически умирающего, влила. Как итог, сижу я, уставшая на берегу озера, Ноги в воду опустив и спиной к теплому в луну прислонившись. Бодрый Эарх рядом, недовольно траву топчет. Ветер его злыми порывами поддерживает. И иногда в город за новостями мотается. Метла моя магов из леса выгнать пытается. Сами маги сопротивляются, пытаются уверить её в том, что им очень нужно меня найти, иначе им лорд Трейлин голову подкручивает. А я не хочу, ничего уже не хочу, потому что взрыв в городе. Демонов не просто так ударили, они чётко по моему дому били. Это уже от него ударная волна пошла такой силы, что и лес сильно пострадал. А уж о городе и говорить нечего. Теперь вот чинить придётся. Хотя какое чинить? Там руины разгребать и заново строить. Но есть и такие, кому строить уже не нужно. Им уже вообще ничего не нужно, потому что какие нужды могут быть у мёртвых? А погибло сегодня много. Непозволительно, непростительно много людей. И я точно знаю, что папа это так не оставит. Это он сейчас с полицейскими, адептами и прибывшими по сигналу бедствия людьми короля помогает пострадавших эвакуировать. А едва закончит, хана демонам. Просто хана, всем и каждому. И если час назад в небе, выгоняя демонов из города и уничтожая их губительное заклинание, папа свою ярость сдерживал, то теперь... Ну вот что ты молчишь? Эарх все никак успокоиться не мог. Ведьма вздохнула. Пальцами в теплой воде пошевелила так, что по поверхности озера легкие волны пошли и озвучила то, что у нее в голове вертелось. Демон весь день в засаде сидел, а напал только тогда, когда я из дома улетела и в лес пришла. Ветер в ответ на мои слова загудел, по поляне озорной кружить принялся, деревья ближе и неподаюче раскачивая. Дух отреагировал куда спокойнее, шумно выдохнул, как-то сгорбился весь, прошёл, рядом со мной со скрипом опустился и молчит. И долго он молчал. Ветер за то время уже успокоиться успел. А потом он сказал: "Тут веля два варианта. Помолчал ещё, словно давая мне время переварить, и негромко продолжил. Первый и маловероятный. Демоны тебя пожалели, потому и ждали, пока из дома уйдёшь. Нет, такого быть точно не могло. Демоны и пожалели, и меня, всего же они тогда всё остальное влеку убежало с жестостью сравнять с землёй собирались. А второй какой? Дух снова вздохнул. Во второй мне тоже верится с трудом. Но испугались они тебя, Вера? меня переспросила с насмешливой улыбкой. Голову повернула на духа, в дереве поселившегося. Взглянул скептически. Не смеший, Арх, было бы кого бояться? Не скажи. С непонятной мне хитринкой протянул хозяин леса. Вполнейшем недоумении смотрю на него. Ну вот, смотри, охотно принялся Арх делиться собственными мыслями. "Ты демона пробудила". "Нет", ответила без раздумий. Я на нём ведьминский отворот использовала. Не знаю, кого пыталась этими словами убедить, но дух почему-то не убедился. А отворот, который он легко скинул, а после этого началось перерождение, верно? "Неверно", покачала головой, вот просто отказываюсь во всё это верить. Никого я не пробуждала. Сдался мне этот демон. Дух похмыкнул, веточками пошевелил и философски рассудил. Сдался и не сдался, но ты его пробудила. Это факт. Знаешь, как демоны называют тех, кто их настоящие сущности пробуждает? Откуда же мне было это знать? И я головой отрицательно покачала, да чуть не упала, когда Иарх с охотой закрыл этот пробел в моих знаниях, сказав «Кортеза, я бы точно упала, не сиди на земле и на валун не опирайся. И словно из тумана, из глубины сознания выплыли слова из далекого сна. «Тебе здесь не место! Тебя сюда не звали!» Мое недоумевающее. Я сюда и не приходила. И шокированная в ответ. «Кортеза!» Путешествие во сне никогда прежде подобным не увлекалось. Это в целом невозможно. Но я уже слышал это слово. И мастер со своим учеником, обнаружив в моем сне влеку и пробуждающегося демона, сюда и заявились. Так как же так вышло, что я связалась с ними во сне? И почему мне нельзя было там быть? Вопросы, вопросы. Пришёл бы кто и дал на них ответы. А собственно, у меня уже есть один умненький дух. Так почему бы не спросить у него? Я и спросила: "Что такое картеза?" И невольно замерла в ожидании ответа. Он оказался не таким жутким, как я себе представила. Дословный перевод: "Как ты могла догадаться, пробуждающий" Согласитесь, звучит куда лучше, чем, например, тот, кто пробуждает демонов, а потом из-за этого умирает. Так, думай, Вер, думай. Хотелось встать, пройтись по краю берега из стороны в сторону. В движении думают всегда как-то проще, но у меня просто банально не было на это сил. Зато на разговоры силы были. С них я и начала. Эарх, позвала, хотя могла и не звать. Дух и так всё своё внимание целиком уделял мне. Получается, Картеза человек пробуждающий демонов. Может пробудить не одного, а многих. В голове крутилось много вопросов, и я решил начать с самых лёгких, чтобы в дальнейшем не оставалось никаких пробелов. Конечно, древо задач на ветвями пошевелило. Существует два вида существ, способных пробуждать демонов. Первый Картеза, как ты уже поняла, тот, кто просто в состоянии это делать. Кортес за все время существования демонов насчитывались сотни тысяч, и по большей части ничего выдающегося в них нет. Просто какая-то их часть очень нравилась всем демонам – запах, голос, прикосновения. Что-то, на что спящие сущности крайне остро реагировали. Вспомнил он наше знакомство с Айзеком и его друзьями и последующие встречи. Сложно сказать, на что именно он тогда среагировал. В подвале академии мы стояли близко, и он не выглядел как пробуждающийся демон. Пробуждение началось после моего отворота. После отворота и поцелуя, который был перед ним. Вот и думай, проклинать демонов или целовать. Хотя о чём-то думать, они мне и даром не сдались, демоны эти. Второй, продолжай, Арх не дождавшись от меня хоть какой-то реакции, куда менее распространённый, но вместе с тем куда более ценный, те, кто пробуждает лишь однажды, лишь одного своего демо, своего, не поняла я, чувствую, как невольно всё внутри сжимается. Говорила Арх негромко, вынуждая прислушиваться. И в какой-то момент мне начало казаться, что даже мир вокруг нас затих, прислушиваясь Перестало шелестеть листвы и трава. Затаились насекомые, смолкли птички. И тишина такая оглушительная, но вместе с тем какая-то очень уж подозрительная. "Пойми и верь", Арх вздохнул, что было крайне нетипично для духа. Даже если Армиера на момент пробуждения демона не считает его своим, то он её себе присваивает сразу, мгновенно, в момент хотя не оптимистично и крайне жизнеутверждающе. Да. Тут из активации лишь один вариант. Продолжил дух лесной, и я невольно дышать перестала в ожидании его слов. Поцелуй, Елена, поцелуй. И не смотри на меня так удивлённо. Удивлённо? О нет, удивления не было. Я была в ужасе, просто в ужасе. Так. Почему-то после этого слова мысли мои всегда складывались во что-то более-менее приемлемое. Так, что ты еще об армиерах сказать можешь? На иарха я не смотрела. Резко отвернулась, взгляд на водную гладь направила. Красиво здесь. Солнце полуденное, высоко в небе. По воде яркие блики бегают. Трава сочно-зеленая везде. Птички поют. Пели. Сейчас чего-то молчат. Но я не волновалась. Со мной дух. Он лес целиком контролирует. Если бы что-то происходило, он бы первым узнал, каким бы слабым сейчас ни был. А он не слабый. Я же ему силу вылила. Не скажу, что они редкостью были. Медленно, словно с трудом доставая воспоминания из глубины сознания, произнёс дух: "Встречались. Да. Демоны их потом всегда себе забирали. В качестве кого?" Говорить спокойно мне было очень, очень сложно. По-разному Гарх, словно почувствовал, что дело не ладно, неуловко ветвями зашевелил, дёрзать начал. Кто в жёны брал? Кто? Оставим это. Ты чего так наприлась? Думаешь, ты армьера? Вот я бы и не затронул эту тему, но дух сам спросил, и слова сами по себе слетели с моих губ. Мы поцеловались перед активацией, произнесла я тихо, глухо, но дух услышал и застыл. Я же ещё тише добавила. И он поставил на меня брачную метку. Тишина, оглушительная, даже лес потрясённо замер. Я же, сглотнув тугой, болезненный ком в горле, негромко проговорила: "Мы с Айзеком думали, что эта метка заклятова врага". Но потом он произнёс формулу активатора брачной метки, и я подчинилась. В следующее мгновение дух вскочил, стремительно увеличиваясь в размерах, превращаясь из старенького бугристого деревца в высокий, мощный, крепкий дуб только с листвой чёрной, ветвями длинными, на лианы похожими, с корнями. Ах, он водоросль переваренный, прошеппело огромнейшее существо с поразительной прытью заметалось со стороны в сторону, и как давай ругаться. Ох, и как же он ругался. Шишки ему в, крапиву ему по, веток ему туда же к шишкам. Дух всё метался и ругался. Мне же оставалось лишь сидеть, выражать свою кровожадность. Нет, я всё понимаю но обмотать дикие розы и поводёргивать всё, что ему точно никогда в жизни больше не понадобится, это, конечно, сильно. И тут случилось неприятное. Ветер, у очередной раз вернувшись новостями из города, обнял меня окутывающей успокаивающей приятной прохладой и совсем тихо сообщил: "Айсыка в городе нет". И вот не знаю, почему, но одна конкретно взятая чёрная вельма напряжённо застыла, с трудом осознавая только что ветром сказанное. Арх, каждое слово своего друга расслышав, прекратил беситься, резко развернулся, махнул разом всеми увеличенными ветвями и воскликнул: "Да так ему и надо, и нечего в нашем городе делать, да чтоб он там сдох". Я не ответила, сидела, нервно кусала губы и думала. Ладно, не думала, а печально осознавала, что сейчас буду делать глупости. И где он? спросил тихо у ветра. Айзек мне не нравился. Его повеление, его демон, в целом всё, что было с ним связано, мне не нравилось. Но проклятое но. Веля нет, прошептала Арх. Вель нет, жалобно протянул ветер. Веля нет, подумала сама Веля и поняла, что всё же да. Ничего, вот найду придушу и буду себе жить радостно и беззаботно. Но сначала всё же найду. Да. И ведь на тяжело на ноги поднялась. Ветер, найти сможешь? Спросила с надеждой. Только ради тебя. Вздохнул мой новый друг, без которого я теперь себя как без рук чувствовал, и унесся прочь. Мы с Аархом остались, причем находился дух не в самом радостном настроении. Потом ругаться будешь. У меня, честно, никаких сил на споры и выяснения отношений не было. Аарх ругаться и не стал, но и промолчать не смог. А язык большой мальчик, сам со своими проблемами разберется. И вот послушать бы мне умное существо, но... А если не разберется?» Спросила и сама удивилась, как меня от страха передернуло. Этот страх он волнами накатывал, как воды океана на каменные берега. Раз, второй, сильнее, злее. «Ты всегда такая дура!» Вопросом на вопрос довольно грубо ответил Иарх. «Нет, только по вторникам», отозвалась мимо проходя, в сторону Влеки направляясь. «Сегодня четверг!» понеслось мрачное в спину. Как неожиданно, хмыкнула себе под нос и метлу позвала. Сама не дойду, тут до города топать и топать, а я семь шагов сделала и уже устала. Вот и куда в таком состоянии собралась? Проворчал недовольно дух лесной. И каким бы злым ни был, а все равно подошел, с каждым шагом уменьшаясь и в свое привычное состояние возвращаясь. Ветвями легко от земли оторвал, подхватил и понес, ласково укачивая. «Ой, и куда мы?» Поделилась слабо и поудобнее устроилась. Подлетевшая метла полетела рядом, явно недовольная тем, что меня теперь кроме нее еще кто-то носит. «Спать!» Последовал непримиримый ответ, не оставляющий места для возражений. «Как ветер с новостями вернется, я тебя и разбужу. А сейчас нечего попусту силы тратить». А никто и не спорил. Спала я сладко, Такой спокойный и крепкий сон был у меня впервые за всё то время, которое я живу во Влейке. Возможно, решение проблемы заключалось в том, что конкретно сейчас я спала на мягкой травке за чертой города. Ну да ладно. И спалась я без спала, пока кто-то мне в голову не начал тихо шипеть: "Спит она. Вы посмотрите, бессовестная". И чем-то сильно ветку напоминающее меня по головке нежно погладили, настолько нежно, что сложилось впечатление, будто придушить хотят. «Буди!» — жестко велел другой голос, находящийся чуть подальше. «Я требую объяснений!» — вторил третий, какой-то странный, глухой и холодный. Четвертый голос был мне хорошо знаком. Я бы арха узнала и без его любимого. «Да шишек вам в...» Остальные, знать бы еще, кто это был, замолчали, и, судя по тому, как воздух накалился, недовольно и возмущенно на моего духа посмотрели, а тому глубоко фиолетово до чужого мнения было. О чем он и сообщил. Морды попроще неуважаемые. А ты вообще руки от моего хранителя убери. Плешивый. Прямо у меня над головой прошипели яростные. Я леший, а не плешивый. А я вашей родословной. Не разбираюсь. Нагло заявил арх. Приблизился и незнакомое существо от меня попросту отодвинул. А теперь вон из моего леса. Трухлявые. Лес общий сам трухлявый и последнее, особенно меня заинтересовавшее. Хранитель призвала нас, и вдруг тишина на поляну обрушилась, такая оглушительная, жуткая. Ещё более жутко в этой тишине прозвучало вкрадчивое теарха. Что? В общем, Везьма поняла, что пора бы уже просыпаться и самой во всём разбираться, пока тут кто-нибудь кого-нибудь не убил. Но открыв глаза, я увидел не арх, а небо, бесконечное Бескрайнее голубое небо с медленно плывущими по нему облаками и ветром, который первым среагировал на мое пробуждение. Подлетел, окутал теплом так, что я себя мгновенно очень хорошо почувствовал. И шепнул. Нашел, Виль. А чего не разбудил? Тут же вопросил я. Села, затем кое-как встала. Но и Арха глянула удивленно. Голову повернула и замерла. Вот просто замерла, абсолютно не зная, как мне на это реагировать. На поляне было нечто. Одно нечто было сплошь мохнато, как медведь, тёмно-серым, с белочками торчащими мухоморами на голове и большими горящими жёлтыми глазами. Второе нечто напоминало русалку, пожившую в желудке у какого-нибудь жуткого водного монстра. Высокое, скользкое, невнятного сине-серого цвета и всё сплошь в водорослях. Третье нечто представляло из себя девушку, такую высокую, Метра 2 1/2, мощную, как бывал и воин, накачную, крепкую девушку с тёмной кожей, лианами вместо волос, а черты лица, наоборот, тонкими и какими-то очень уж хитрыми. Жуть, как есть, самая настоящая жуть лесная. Э-э, выдала, как всегда, многословная чёрная ведьма. Очень приятно. А я Кикимора, удивительно приятным голосом произнесла женщина. А это леший и водяной. «Мы, духи, явились по твоему зову, хранитель!» «Это вот я хранитель, да?» Медленно повернувшись, выразительно посмотрел на Иарха. Тот, не растерявшись, требовательно посмотрел в ответ почему-то на меня. Он же и спросил. «Ты за какими мухоморами их пробудила?» «Я?»